«Семь». Джейк смотрел на него, оцепенев от ужаса. Злобное, опасное существо, что обитало в подземелье Хлада вместе с себе подобными — Гашером, Худсом, Брандоном и Тилли. Правда, с тех пор он здорово изменился. Его левый глаз, тот, что Иш порвал когтями, вытек, и на его месте осталось бельмо. Правую половину черепа скальпировали, волосы там больше не росли. Джейк вроде бы помнил, как после его выстрела кожу сорвал с головы Тиктака, но тогда он был на грани истерики. Как и теперь. И что же узнал человека, который пытался его убить, и яростно тявкал, наклонив голову к самому полу, оскалив зубы, выгнув спину. Тиктак так изумленно таращился на него. «Не обращайте внимания на человека за занавеской», — раздался голос у них за спиной, слова сменились смехом. «У моего друга Эндрю сегодня опять неважнецкое настроение». «Бедняжка, наверное, я зря перенес его сюда из лада, но тогда он показался мне таким несчастным». И вновь послышался смех. Джейк обернулся и увидел, что в глубине громадного трона, скрестив перед собой ноги, сидит мужчина. В джинсах, тёмной, подпоясной ремнем куртки, старых поношенных ковбойских сапогах. Куртку украшал значок пуговицы с головой свиньи. Меж ее глаз темнела дырка от пули. На коленях незнакомец держал мешок с завязкой. Он выпрямил спину, Расправил плечи, улыбка разом сползла с лица, глаза сверкнули, воскали, обнажились зубы. «Разберись с ними, Эндрю! разберись с ними! Убей их, убей всех и каждого!» «Моя жизнь принадлежит тебе!» — крикнул в ответ мужчина в нише. И только тут Джейк заметил стоящий в углу автомат. Тик-так вскочил, схватил его. Моя жизнь принадлежит тебе. Он повернулся к тронному залу и тут же Иш прыгнул на него, вцепившись в левую ляжку Тиктака у самой промежности. Эдди и Сюзанна одновременно выхватили большие револьверы Роланда и выстрелили синхронно. Одна пуля снесла Тиктаку полчерепа, забрызгав пульт ошметками мозга и кровью. Вторая разворотила шею. ТикТак двинулся на них. Шаг другой. иш отцепился от его ноги, рыча попятился. На третьем шаге Тик-Так протянул руки к Джейку. Единственный зеленый глаз Тикки источал ярость. Мальчику показалось, что он услышал последнюю мысль Тиктака: «Ах ты, маленький паскудыш!» А потом Тик-Так повалился вперед, как он повалился в колыбели седых. Только на этот раз больше не встал. «Так пал лорд Перд, и сотряслась земля», — изрек человек на троне. «Только он не человек», — подумал Джейк. «Совсем не человек. Похоже, мы наконец-то нашли колдуна. И я почти наверняка знаю, что у него в мешке». Мартин. Роланд протянул левую руку, ту, на которой остались все пять пальцев. Мартин Броуд, клоук. После стольких лет, после стольких столетий...» «Хочешь это, Роланд?» Эдди вложил револьвер, из которого он убил Тиктака, в левую руку Роланда. Из ствола еще вился сизый дымок. Роланд взглянул на револьвер так, словно видел его впервые, затем медленно поднял нацелил влыбящуюся, розово-щекую фигуру, сидящую, скрестив ноги на троне зеленого дворца. «Наконец-то!» — Роланд взвел курок. «Наконец-то я вижу тебя сквозь прорезь прицела!»